Глава одиннадцатая. — За что он тебя, Рита, хвощет Не знаю, Валя. — Все равно знаешь. Любая баба знает, за что ее мужик мордует. Подгуляла по делу, он выведал? — Нет, Валя, не подгуляла. Как за него замуж вышла, так больше и не глянула ни на кого. — Мужики, Рита, они глупые, они к бабе ему в прошлом могут ревновать. Почуют что-нибудь, да пойдут мучить. — Может быть, Валя. Он и на раз такой найдет, как без вселиться. Хуже, чем пьяная спесь. Ох, не дойдет у вас от добра. На-ка вот кусок льду приложи к щеке, чтоб синяк по лицу не разнесло. Ничего, я живучи Нет у тебя, Валя, вина? Вина, Рита, нету, только водка. Это не хуже. Я на фронте, Валя, водку пила, и даже спирт. Вот, на, огурцом закуси. Спасибо, Валя, лучше папиросы. Слышала, Рита, что... В Остриково съезжают скоро. Новую квартиру выхлоптали. Панкрату Диповский портком выделил. Это освобождается. Я хотела заявление в райсовет написать, чтобы свободную площадь на отдали. Двое сыновей растет. Да передумала. Почему, Валя? Кино, как трасс смотрел Американское. Там в ванную показывали. Кафель кругом. Все блестит. Зеркало, пузырьки разные с кремами, шампунями. Их женщина, и ихняя, американка, сидит в ванне. Пена вокруг нее, как облак Хошь, смеясь, Рит, хошь, не смеясь. Я об том же мечтаю. Мы ведь на заводской очереди на жилье стоим. Улучшают нам сейчас жилье. -то. Так поди новую квартиру не дождешься. Лучше, думаю, потерпеть, потеснить, что потом благоустроенную дали, с ванной. Скажи своему Федору, он из военных, он знает, куда сходить. Может, в Остриковский метраж вам передадут? Тебе легче будет, если у вас с ним миру нету. Его война валию испортила. Он там всего навидался, его дважды контузило на фронте. Да, войны всем досталось. У меня братья-близняшки в умерли. Голод, тиф, если он меня убьет, ты, Валя, Костик в себе возьми. В детском доме Костику не выжить. У меня какие украшения спрятаны. Один генерал подарил. Он их после войны из Германии привез. Я покажу, где сохранила. Случай из чего, ты их продай. Вот, за генерал-то Федор тебя и лупцует. Может быть, Валя, может быть. Пойду, Костичка разыщу. Наверное, в дедовском кресле сидит, в сарае.